в исполнении Дюлоруа, лучшего портного Велеркотре. Белый галстук, батистовая сорочка и восковая свеча за 2 ливра дополняли мой туалет. Он был шип на вырост, поскольку бережливая мари Луиза предвидела, что этот наряд сослужит ему в скором времени добрую службу. В ночь накануне церемонии Он так и не сумел заснуть, как всегда, от избытка воображения и естественной склонности к преувеличению. Мысль о том, что я причащусь к телу Господню, вызывала во мне сильнейшие эмоции, сопровождаемые внезапными приступами удушья и постоянным желанием заплакать. В церкви ему сделалось дурно, когда обладка коснулась его губ. Он зарыдал и упал без чувств. И потребовалось три дня, чтобы чувства к нему вернулись снова. Когда батюшка пришел его навестить, Александр бросился к нему на грудь и заплакал. «Мой милый друг», — сказал он мне, «я бы предпочел, чтобы это было менее пылко и дольше бы длилось». Аббат Грегуар был человеком рассудительным. Больше никогда не случится Александру ни впасть в экстаз, ни испытать метафизическую тоску. До самой смерти Марии Луизы он верит, что Бог существует и не будет испытывать никакой потребности в том, чтобы выдумывать его вновь для каждодневных нужд каких бы то ни было религиозных отправлений. В случае необходимости недостаток веры он будет восполнять культом охоты, позднее культом женщины. После посещения его фирменный способ — ловли птиц, он много раз возвращался к буду со своими друзьями Сонье и Арпеном. Подростки практиковали также манок, или искусство ловить пернатых на живую приманку, сову или сойку, распятую на спале дерева. Мать с сыном Дюма переезжает с улицы Лорме на площадь Ля Фонтен. Медник Лафарш сдает им свою лавочку с двумя прилавками, один для продажи табака, другой для продажи соли. Мария Луиза и Александр занимают также квартиру на втором этаже, слишком большую, и по-прежнему спят вместе на двуспальной кровати. Поскольку у них остается много свободного места, Медник просит их приютить на несколько дней его сына, приехавшего из Парижа, погостить. Агюст Лафарш, красивый белокурый молодой человек, старший клерк, одетый по последней моде, Он знаком с Беранже и Арманом Гуфе. Он сочиняет песни и сорит деньгами по-барски. Александр млеет от восхищения и ходит за Агюстом по пятам. Молодой человек благосклонно относится к его заигрываниям и предлагает гигантскую ловлю птиц с помощью Буду и 2000 ловушек на клею. Ради такой компании, Мария Луиза, Готова примириться с отсутствием сына на ее ложе. Не только ночь перед первым причастием была у Александра бессонной. Бессонными были у него и все ночи накануне охоты. Ожидание удовольствия возбуждает почти так же, как и само удовольствие. Впрочем, эти одинокие бдения не были для меня вовсе потеряны. если в сердце Сохранилась некоторая склонность к одиночеству, тишине и безграничности, и этим обязан ночам, проведенным в лесу под дерева, звездам, проглядывающим сквозь свод листвы, возведенным между мною и небом, и таинственным, незнакомым звукам, которые пробуждались в недрах деревьев, как только природа засыпала.